Благодарности. Спасибо вам, дорогие читатели. Без вас эта история не появилась бы на свет. Вы по-настоящему меня счастливили, и я очень вам благодарна. Майвен, которой посвящена эта книга. Я безумно благодарна, что ты в суматохе жизни нашла время так скрупулёзно перевести каждое слово на французский, чтобы книга стала ещё лучше, насколько это возможно. Наша дружба — самое большое благословение, но меня поразила твоя преданность этому проекту. Я очень тебе благодарна, шерри. Ты — редкое сокровище. Донна, ты поддерживала меня с самого первого дня и продолжаешь это делать. Благодарю Господа за тебя. Ты великолепный человек, и я счастлива, что ты присутствуешь в моей жизни. Спасибо за безумно долгие часы, которые ты потратила на эти книги. Я никогда не забуду, сколько ты жертвовала, сколько не досыпала. Мы снова справились, мой бебе. Грей, спасибо за помощь с вдохновением за то, что придаёшь сил, когда их совсем не остаётся. Ты обладаешь даром любви и умением жонглировать словами, и я безумно благодарна тебе за самоотверженность. Обожаю тебя. Отом, наши разговоры, особенно шутливые, значат для меня всё. Наша дружба остаётся одним из величайших благословений. Ещё один повод благодарить каждый прожитый день. Твои телефонные звонки и фразы «Я так тобой горжусь» очень много для меня значат. Без тебя я бы не справилась. Хочу поблагодарить своих замечательных бет. Кристи, Майвен, Марию, Мариссу, Кэти, Мэлен и Ронду. Ещё раз спасибо за критику и поддержку. Люблю вас, дамы. Спасибо моему дорогому помощнику Бэкс Кэтнер за то, что снова терпела меня с моими придирками, чудаковатыми шутками, неся службу на этом посту. Ты одна на миллиард, моя дорогая подруга. Спасибо, любимая помощница Кристи, за незабываемое присутствие в этой серии. Спасибо, что стала невыдуманной второй половинкой. Моя дорогая, другой такой больше нет, и я счастлива знать тебя лично. 24-я книга, детка. Мариса, благодарю за звонки, которыми мы обменивались до и после. За твою помощь, когда ты снимала мою головную боль и помогала побороть волнение, помогая продумать сюжет. Я люблю тебя, родная. Ни один мой персонаж не смог бы воздать тебе по заслугам, как должно. Моим корректорам, Беттани и Джой, Большое спасибо за то, что разбирались с кейтизмами, отшлифовывали писанину и приводили меня в чувства. Я вас просто обожаю. Без вас мои книги не стали бы такими. Целую. Огромное спасибо моей сестре Анжеле за телефонный звонок, который спас буквально всё из-за предыдущие звонки. Моя опора — лучший друг и сестра. Я тебя люблю. Огромное спасибо ещё одной моей опоре. Мишке Крисси за то, что заставляла меня смеяться, договаривалась обо всём и иногда хлопала меня по руке. Ты чудо и яркий лучик. Мне повезло называть тебя сестрой, и я безумно тебя люблю. Спасибо моей замечательной группе S-Kickers. Вы каждый день продолжаете меня восхищать своей поддержкой и вдохновением. Огромная благодарность тем, кто состоит в группе Recovery Room, кто каждый день публикует посты, выражающие любовь к этим персонажам. Благодаря вам моя работа на все сто стоила затраченных усилий. В светлые промежутки безумных моментов вы дарили мне радость. Спасибо за неослабевающую поддержку моей семье, которая меня оберегает и веселит. Люблю вас. Спасибо моему верному супругу Нику, который вытерпел все это и все равно меня любит. Ты невероятный мужчина и муж.